Глава двадцать 26. Загадка балок. Заперев дверь кабинета, Эдуард Владленович предложил гостям садиться. Профессор Штерн и Тень расположились на диване у стены, а старик Ашер и Анжелика опустились в резные кресла с высокими спинками. Здесь же присутствовал и Андреас Хокинс. Бывший химик-лаборант корпорации, ныне ставший профессиональным наемником. До несчастного случая в лаборатории, сделавшего его тем, кем он стал, никто из директоров Экстрополиса и не подозревал о его существовании. Теперь же Андрея сознали все члены правления. Многие иногда даже пользовались его услугами. Увидев гостей, Андрес улыбнулся во все тридцать два зуба. Сейчас он выглядел как привлекательный блондин с загорелой кожей, настоящий манекенщик с обложки модного журнала. Эффект немного портили лишь кроваво-красные глаза, которые он от чего-то не мог изменить при всем желании, а потому скрывал их под стильными солнцезащитными очками. Андрес выбирал себе внешность по настроению, принимая любой понравившийся облик. Как он выглядел в действительности, многие уже и не помнили. Есть новости о гидеоне, профессор? осведомился Эдуард Кривоносов. Никаких, покачал головой Штерн. Монстр где-то затаился. Мы прочесали всю территорию старого зоопарка, но так и не нашли его либо он сменил место обитания, либо забился в какой-то подземный коллектор. Радует, что нет новостей о нападениях на бродяг и животных. Вероятно, он просто стал умнее и осторожнее. Заметил тень. Возможно, и вам последовать его примеру, Эдуард Владленович. За вами охотятся, а вы даже особо не скрываетесь. Дом полон охраны, ответил Кривоносов. Сына мы отправим за границу. Мне пока выезд запрещён из-за полицейского расследования. А что холод и сладкий яд? Ваши бывшие коллеги не связывались с вами, Штерн? Мы не видели их много лет, ответил Тень. И признаться, я крайне удивлен, что они еще живы. Иногда до меня доходили слухи, что они принимали участие в весьма рискованных мероприятиях. Метаморфы очень живучи. Ты и сам хороший тому пример. Кень оскалился в злобной усмешке. Мы быстро восстанавливаемся, согласился он. Но все же метаморфов не так много, сказал барон Ашер. Поэтому я давно предлагаю составить список известных на Моссеби. Все они молоды и полны сил, причем сил самых необычных. Очень скоро в город прибудут представители Черного Ковена. Недалек тот день, когда мы начнем собирать настоящую армию из преданных нам метаморфов, и тогда каждый будет на счету. Я уже дал задание разыскать всех, кого только возможно, сказал Эдуард Кривоносов. Для тебя, Андре, у меня тоже будет поручение, но о нем никто не должен знать. Никто, особенно Эланда, ведь вы с ней в хороших отношениях. Если справишься, Я хорошо, тебе заплачу. За хорошую плату я готов на все, что угодно, сказал метаморф. И будьте уверены, кроме нас никто ничего не узнает. Она ведь до сих пор не в курсе, что я знаком с профессором Штерном. — Отлично, одобрительно кивнул Эдуард. — Рад, что мы понимаем друг друга. Я хочу, чтобы ты отправился в школу, где учится мой сын, и вычислил там всех имеющихся семейтоморф. Возможно, тебе удастся разоблачить и того мальчишку-оборотня, о котором так печется твоя госпожа. Андреас изумленно приподнял бровь. Найди всех, продолжал Эдуард. Используй любые методы, я тебя ни в чем не ограничиваю. Эланже это точно не понравилось бы, серьезно произнес Андреас. Поэтому я и прошу тебя держать все в тайне. Ты неплохо себя зарекомендовал, и я надеюсь, что все пройдет без особого шума. Возьмешься?» Конечно, ответил Андресс. Знать бы еще, кому мне уделить особое внимание. Там слишком много учеников. Не так давно в школе проводился медосмотр, подал голос Штерн. Кое-кто из врачей работает на нас. Они брали кровь на анализы и пытались определить в ней присутствие гена SD80. Список возможных носителей у меня есть, я тебе его предоставлю. Так мне будет гораздо легче, кивнул Андресс. Кривоносов подошел к окну. Его сын с приятелями вышли из беседки и направились к воротам поместья. К своему удивлению, Эдуард заметил с ними какую-то девчонку. Интересно, с кем она пришла. Аркадий проводил их до ворот, попрощался, и компания зашагала прочь. Эдуард попытался рассмотреть ребят получше, но они уже отошли на порядочное расстояние. Одного из них, кажется, звали Русланом. Имени второго он не помнил. Как знать, может, и они тоже метаморфы. Если это так, он не посмотрит, что они друзья его сына. Все монстры должны быть зарегистрированы и получить дозу спящей красавицы. Ведь только так от них можно добиться повиновения, даже от самых несговорчивых. У десятого А класса шел последний в этой четверти урок физкультуры. Оценки давно были выставлены, поэтому Михаил Федорович просто бросил мальчишкам футбольный мяч и отправил всех на стадион. Девочки на другом конце поля играли в вышибалы. А кому не хотелось заниматься ни тем, ни другим, просто слонялись по школьному двору в ожидании звонка. Многие обсуждали конкурс красоты. Сегодня вечером в театре Иллюзион должны были собраться все желающие поучаствовать. Предполагался конкурс талантов, на котором девушки будут состязаться в танцах, пении, декламации и даже кулинарии. Судя по отзывам, участвовать планировала добрая половина старшеклассниц Санкт-Петербурга. Никита в спортивной майке и шортах лежал на теплой зеленой травке, сунув руки за голову и согнув ноги в коленях, и щурился, глядя на чистое голубое небо. Рядом расположился Артем. Никита уже почти пятнадцать минут пересказывал ему события последних дней. Бирюков то и дело охал, и прерывал его речь то восхищенными, то возмущенными возгласами. Так и сказал: "Привет тебе от балок". Ага, кивнул Никита. Вот и выходит, что на Кривоносова объявил охоту кто-то из этого семейства. Видно, не все погибли, когда особняк обрушился. А Гидеон свалился в залив. Судя по твоим описаниям, он просто прелесть, что такое. Видел бы ты его вживую. Ночью уже не заснул бы. И Ведь это только опытный образец, а представь, что будет, когда Штерн создаст целую армию подобных существ. И представлять не хочу, заявил Артем. — Лучше уж вообще ничего не знать о происходящем. Мне и твоих рассказов хватит, чтобы заполучить ночные кошмары. Зачем ты мне все рассказал? Ты же сам просил, чтобы я держал тебя в курсе, Никита хмыкнул. Ну, мог бы хоть предупредить. А представь, каково сейчас мне. Никита лениво перекатился на бок и приоткрыл один глаз. Кстати, на вашем сайте городских легенд есть какие-то упоминания о семейке Баловых. Точно не помню, нужно проверить, ответил Артем. «Пойдем в редакцию, там Иринка, наверное, опять плюшки лопает». Они поднялись с травы и направились к зданию. На встречу им из спортзала вышла Настя Михайлова, симпатичная девчонка из десятого А тоже из участниц будущего конкурса красоты. Она потрясающе выглядела в спортивной форме и темных очках, хотя никогда не пользовалась косметикой. Кривоносов и Попов, топтавшиеся неподалеку от крыльца, проводили ее взглядами, словно зачарованные. Никита и Артем просто кивнули и вошли в зал, а Арсений вдруг сорвался с места и побежал за ней следом. "Эй, Михайлова!" крикнул он. Настя и ухом не повела. Тогда он схватил ее за край футболки. Девушка удивленно обернулась. "Ты классно выглядишь", заявил ей Арсений. "Давай встречаться". "Что?" выдохнула Настя странным хриплым голосом. Пойдешь со мной на танцы после конкурса? Я хорошо танцую, хоть и толстый". Арсений попытался схватить ее за талию, но Настя в ответ перехватила его руку, резко дернула. И вдруг перебросил толстяка через бедро, словно он весил не больше подушки. Арсений издал громкий рев и грохнулся на газон. Клубы пыли скрыли его тушу. "Лучше не действуй мне на нервы", хрипло заявила Настя. Она оправила на себе форму и с невозмутимым видом отправилась дальше. Но ее тут же настигла Неля Олеговна. Да что же это происходит, завопила Зауч. И девочки туда же. Михайлова, мне что, твоих родителей пригласить? Настя издала короткий смешок. Интересно было бы на это посмотреть. Она сдвинула очки на кончик носа и взглянула на Нелли Олеговну. А что это у тебя с глазами? ужаснулась Зауч. Опять в компьютерном классе полдня сидела? А ну быстро в медпункт. Пусть тебя там закапают что-нибудь. Арсений поднял руку из песочницы. "А можно мне тоже в медпункт?" поинтересовался он. "У меня что-то хрустнуло. Наверное, мне кранты". Наталья Олеговна всплеснула руками и побежала к нему. "А ты чего встал?" рявкнула она на Аркадия Кривоносова. "Помоги мне поднять твоего приятеля". Кривоносов бросился на подмогу, и вдвоем они поставили Арсения на ноги. В это время Настя Михайлова уже куда-то исчезла. Никита и Артем ввалились в редакцию прямо в спортивной форме и кроссовках. Ирина так и застыла у компьютера с поднесённой крту плюшкой. Парни устало повалились на диван у стены. Ирина положила лакомство на блюдце рядом с клавиатурой. А стучаться вас не учили, воскликнула она. Я чуть не спятила. А что такого? не понял Артем. А если б я тут голая была, тогда б я точно спятил». Никита расхохотался, Ирина побагровела от злости. Давненько я не занималась твоим воспитанием, Бирюков», — сказала она. Ты видно забыл, что я могу кулаком свалить с ног быка. Молчу, молчу, сразу присмирел Артем. Никита продолжал хохотать, глядя на Клепцову и Бирюкова. А этот, что ржёт, нахмурилась Ирина: "Я ведь и ему сейчас сыплю". «Все, все!» — Никита поднял обе руки вверх. "Мы ведь к тебе по делу". "По какому?" Ирина снова взялась за плюшку. "Скажи, а можно ли на вашем сайте найти информацию о семействе Балок?" А тебя что-то конкретное интересует? Да просто недавно услышал о них и заинтересовался. Настоящий мафиозный клан. Они все погибли много лет назад при странных обстоятельствах. Ирина открыла окно поиска и вбила туда слово балок. На сайте ничего не высветилось. А что ты еще тебе о них известно? спросила Клепцова. Ну, задумался Никита. Они приехали откуда-то из Европы, а еще происходили из какого-то старинного знатного рода, у них даже свой собственный герб имелся, латинская буква Б в окружении разных завитушек. Клипцова вдруг переменилась в лице. Она подозрительно посмотрела на Никиту, затем перевела взгляд на Артема. — Я совсем недавно видела похожий рисунок произнесла она. Никита удивленно на нее взглянул. Правда? Где? На полу в своем подвале, сказала Клепцова. Когда Алена оторвала вантузом плитку под ней, оказалось точно такое же изображение. А ты уже заклеила его? быстро спросил Никита. Нет еще. Все никак не дойду до магазина стройматериалов. И это меня бесит. Не люблю, когда дома беспорядок. А можно прийти к тебе в гости и посмотреть на этот рисунок? спросил Легастаев. С чего это вдруг? Просто интересно. Ну ладно, с милости Волосерина. Только больше ни за что у меня в комнате не дергать и никакие ручки не поворачивать, понял? А то в прошлый раз все это плохо кончилось. Да-да, поспешно согласился Никита. Можно пойти прямо сейчас? Я на сегодня уже все закончила. Подожди немного, мы только переоденемся, воскликнул Никита. И они с Артемом побежали в раздевалку спортзала.